Ближе к рассвету на мостик позвонили с торпедных аппаратов. У нас беда. Ванька Ненюков ни хрена не видит, ослеп. Мы стащили его с кресла на водке. Что делать? Сергей Николаевич, отозвался фон фонден, обращаясь к старшему офицеру. Пройдите, любезный, в пятую палубу, выясните. На обледенелом настиле палубы ноги выписывали вензеля. Артенев с трудом добрался до кормы. Пролез через люк в пятый отсек, где селились нижние чины минной службы. Ненюков сидел в кубрике на рундуке, тупо глядя перед собой. Артенев спросил его, что ты локал сегодня, собака? — Покажи мне бутылку. Волна вздернула корму эсминца на гребень, под палубой с грохотом бились грибные валы. Ненюкова шарахнула в сторону, ударив о стойку пиллерса. Артенев сам распетлял шнуровку его чемодана, среди матроской хурды обнаружил бутылку. Никакой этикетки на ней, конечно, не было. Понюхал сам и передал бутылку матросам. Нюхните и вы. Что здесь? Политура? — Ликер из табуретки, — ответили ему. — От него дохнут. Держа в руке бутыль, источавшую резкое зловоние, Артеньев испытывал и жалость к матросу, и страшную злость. — Вот этой бы бутылкой, — сказал, — да по башке тебя! По трапу весь мокрый скатился лейтенант Мазепа. — Ну что? — «Отвоевался?» — накинулся он на слепнущего. «Снимаю тебя с боевого расписания. Проваливай до родимой деревеньки. Может, там тебя тетка отвезет на телеге куда-нибудь до первой канавы?» «Ложись на рундук, лежи». «Привязать его, — распорядился Артенев, — иначе швырнет на качке с рундука. Но круг не соберем». «Братцы вы мои!» — вдруг завопил нюнюков «Да что же это деется? Ой, братцы, лучше бы меня убило!» Рыдающего минера вязали шкертами к рундуку, а он извергал то молитвы к всевышним силам, то самую черную матершину. И в этот момент звончайше, так что мертвецы подымутся из гробов, Ударили по всем отсекам эсминца призывные колокола громкого боя. — По местам стоять! Тревога! Тревога! Тревога! Напором ветра толкнула промерзлую рынду, и медь колокола гудела на ветру нестерпимо щемяще. Эсминцев полудивизиона было не видать, они спешно отвернули, Полоски дымов их растаяли, словно легкие мазки акварелью, а из предрассветной мглы резко и зловеще выступали сразу пять вражеских силуэтов. Сейчас уже все на новике видели, как впечатались в горизонт узкие, зализанные тени германских крейсеров. На мостике сразу стало тесно, шумно, голдяще. И пожилой сверхсрочник-кондуктор Хатов Стоя за штурвалом на века, сказал с непонятной яростью С поздравкой всех нас вляпались, как дачники. Сейчас немаки будут нам собачью свадьбу играть. С дальномера гальванеры уже исправно подавали дистанцию сорок три, сорок два, сорок один. Противник резко идет на сближение. Срываясь ногами по скобам трапа, на визирную площадку залезал опоздавший с Петряев, и Мазепа с мостика треснул его ладонью по сытой вертлявой заднице. «Быстрее работай, папочка! Шевели им маслами!» «Человек за бортом!» — вдруг резануло почти вопельно. Каперанг фон Ден быстро отреагировал. «Бросьте круг для очистки совести!» «И лежать на курсе!» В отдалении выплеснуло из воды последние взмахи рук, и море тут же сомкнулось над человеком. На телефонном разблоке Артенев щелкал переключателями, опрашивая наружные посты, кто выпал. Но посты отвечали мостику, что у них составы полные, потерь нет». Навик шел на виду германских крейсеров, прикрывая отход полудивизиона. При наличии минного груза на палубах миноносцы уже не могли стрелять ни торпедами, ни артиллерией. Навик сейчас в том же гиблом положении, однако орудие носового плутонга можно ввести в бой. На полубаке, расставив ноги, стыли на ветру командоры. Упругий свежак открытого моря балахонисто вздувал их широченные клёши, крейсера отворачивали на пересечку. Вдавив свое лицо холеного барина в каучуковую оправу визирной оптики, лейтенант Петряев истошно выкрикивал «Головным принц Адальберт, За ним бронепалубный Мюнхен! Аугсбург! Следом Рон!» а концевым — тетис. Товс! Первые снаряды при стрелке взмутили воду на перелете, вторая серия рухнула над левой скулой навека. Эсминец замер, вздрогнув всем телом и, отряхнув с палубы тонны воды, пошел дальше. Карл Иохимович, не пора ли менять курс к повороту? — Не спешите умирать, — отвечал фон Ден помощнику. — Что нам даст поворот? На циркуляции мы потеряем половину залпа. — Но мы же не сделали еще ни одного, — возмутился Артенев. — А стоит ли? — неожиданно прозвучал вопрос Каперанга. Гнусава проблеял под козырьком мостика ревун. Следом за ним бравурно выстрелила носовая, на залпе людей осияла желтым восковым пламенем, полыхнула жарким дыханием порохов. — Кто давал приказ? — заорал Дэн, перевесясь с мостика через поручни. От носовых орудий, выбивая из ствола пушки дымно воняющий унитар, ему отвечал старшина орудия, весь опутанный проводами. Приказ и ревун даны с дальномера. Фон Ден задрал лицо к визирной площадке. — Лейтенант Петряев, сейчас же задробите дистанцию. Или вам кажется, что здесь маневры? Грудью преодолев напор ветра, через мостик шагнул Артенев. — В чем дело? Данные верны. Накрытие с первого залпа... «Лучше обратитесь в корму!» — огрызнулся командир навика. Тридцать восемь стальных шаров, до предела натисканных могучей взрывчаткой, болтались на рельсах эсминц. Один осколок в размер ногтя, и этого хватит, чтобы навик со всей его командой превратился в раскаленное облако газов. — Я не имею права рисковать кораблем, — продолжал фон Ден. — Мне доверено сто двадцать молодых жизней, в том числе и ваша, старший лейтенант. — Разве это не по-христиански? Петряев нарушил приказ, и второй залп носового плутонга напористо шибанул всех ударом пламени. С носа Дена сорвало пенсне. — Довольно спорить, — сказал он. Мы давно в кольце. Прорвемся. Озлобленно отвечал Артенев. Это безумие. Безумно думать иначе. Продолжать огонь. Прекратить огонь, настаивал фон Ден. Я не могу принять боя с грузом мин на борту. Это лишено смысла. Сигнальщики... и Фон Ден сам кинулся к этажеркам кранцев, в которых лежали свернутые в коконы флаги двух сводов — отечественного и международного. В руках Каперанга ветер развеял шелковый моток флага, и все увидели большое белое полотнище. «Поднимай!» — велел Фон Ден сигнальному старшине. Старшина Жуков испуганно взирал на командира. Ваше благородие, избавьте! Как есть Христом Богом прошу я, я русский моряк, не могу позориться, лучше уж я погибну. Шестерка снарядов сверля мутный воздух рассвета прошла над мостиком, пригибая к решеткам, настила самых храбрейших. фон Ден развернулся и в мах треснул Жукова по зубам. В паузе между залпами отчетливо лязгнули зубы старшины. Ах, учубейте! Осатонел Жуков. Поднимайте сами. Каперанг начал привязывать к фалам белый флаг. С высоты дальномеров разносился голос Петряева. Кончайте этот декаданс. Нас же сейчас накроют. Артеньев вынул револьвер. Ткнул его в спину фон Дена, далой с мостика, или пришлепну. фон Ден треснул рукою по оружию, и револьвер Артеньева матово блеснув скрылся за бортом. Первое орудие в панике событий. Вдруг замолчало. Германские крейсера, фукая в небо языками огня и копоти, быстро пожирали расстояние, тесня на вик в середину своего железного строя. — Вы арестованы, — сказал фон фонден старшему офицеру. Но тут сзади подошел старший минер Мазепа, заложил руку за шею каперанга и рывком свалил командира на решетке мостика. — Хватит уже, — заявил Щиры. Лучше под трибунал пойду, но этого балагана не могу терпеть. — Старший, бери команду. — Стойте! — кричал фон Ден, когда сигнальщики стали вязать его фалами. — Стойте же! Вы все погибнете! Возле боевого телеграфа выпрямился лейтенант Артеньев. — Носовая! Чего притихли? Давайте ревуна! «Огонь!» — и толкнул рукояти на полной. Выбил заглушку на трубы в машину, приник к раструбу амбуссюра, носовая выстрелила, ударившись о медь. Артеньев разбил себе губы, брызгая кровью, он приказывал в машину. «Дейчман, давайте из турбин что можете?» «А чего не можете, тоже давайте». «Сейчас на лаге только восемнадцать». Стрелки тахометров, плавая в голубом дыму, потянулись дальше, отмечая возросшую ярость турбин. Пять германских крейсеров крепко зажали «Новик» в блокаде своих прицелов. «Новик» пенного буруна не давал, и потому немцы не сразу заметили нарастание его скорости». На крейсерах стали очухиваться, когда эскадренный миноносец пошел на прорыв, в рубках на века неустанно отщелкивал показателю лага 32 узла. Тридцать три. На 34 четырех узлах вырвались из кольца, после чего умолкли пушки, а на мостик, расслабленно шатаясь, поднялся инженер Дейчман. Меня сейчас. — Избили, — сказал он, плача без стыда. — Кто избил? — обступили его офицеры. — Мои же кочегары грозили вышвырнуть за борт. — За что, Леонид Александрович? — А за то, что «дейчман» означает «немецкий человек». Дали отбой боевой тревоги и до мостика дошел слух, что в кубриках заваривается кутерьма. Весть об измене командира задела самолюбие матросов. Казалось, они не могли простить себе своего заблуждения, что ранее подчинялись предателю. Теперь из низов корабля доносились выкрики «Долой всех немцев! Баронов за борт!» Артеньев осведомился, кто больше всех шумит, И боцман Слыщенко донес, что шумят двое портнягин из первой и хмара из четвертой палубы. — Этих крикунов ко мне! — распорядился Артенев. Два матроса поднялись на мостик, посматривая из-под Берите в пирамиде карабины, — наказал им Артенев. — Под вашу ответственность сдаю вам бывшего командира. — — Башкой, — ответите мне за него, — запереть его в салоне. Матросы, жестоко усерднича поволокли фон фондена к трапу с бранью унизительной. — Ах, хат ползучий! тебе это в плену баламанже на тарелочке подавали б, а нам лопатой из ямы помойной. Иди, сучара! Горизонт ужил. и Артенев вздернул глазом глазам бинокль. От Виндавы спешили крейсера первой бригады — адмирал Макаров, Баян, Олег и Богатырь. Из радиорубки на века вырвались бурные взрывы пескотни и воя морзянки. Это работали радисты-эсминцы, сообщая координаты немецких кораблей. Крейсера России пронесло мимо, они внешне нелюдимые, Быстро растворились все рости дня. Ну, кажется, все закончилось. Артенев, он был смертельно бледен, почти посинел лицом, повернувшись спиной к ветру, долго разминал в пальцах папиросу. Ну вот и служи. Служишь, черт побери, не знаешь, кто рядом с тобой? Это ужасно. Сдать врагу навик. лучший эсминец русского флота. Возле его носа чиркнул спичку минер Мазепа. — Прошу, а вам не кажется, что теперь вы станете командиром на века? — Спасибо. Не ради карьеры служу. Тридцать восемь мин еще ерзали на рельсах, терлись боками в расслабленные швартовки креплений, и только сейчас люди заметили, что чехлы над ними были разодраны осколками. Но храбрецам всегда чертовски везет. Это уж старая истина. На подходах к Лебаве он попросил к себе дейчмана. — Леон, — сказал ему Артенев, — в штурманской рубке без свидетелей, — после того, что произошло на мостике, следует потушить то, что случилось у тебя в котельных. Ты это понимаешь? Я все понимаю, но лезть внизы обратно не хочу. Зачем? Чтобы мне опять намяли карточку за мою фамилию? Тогда ты не понимаешь. Фон Дена с его предательством хватает на веку уже выше мостика. Если обнаружится и твоя беда, матросам припишут большевизм, команду на века могут расформировать. А команда уже сплавалась, и нельзя эсминец выбивать из ритма войны. Теперь осознал дружище. Я... — Боюсь, — признался механик. — Боязнь своих подчиненных — это такая болезнь, которую лечат отстранением от службы. Не вылечишься, — спишут. Эсминец легко клала на борт, потом волна перекладывала его на другой борт, внизу что-то громыхало, и Артеньев не сразу догадался, что это ветер колотит брезенты спасательных шлюпок. — Ну! — строго прикрикнул он на друга. — Решайся! — Какая сволочь! — вдруг заговорил Дейчман. — Осмелилась перетолмачить с немецкого на русский мою поганую фамилию. Впрочем, я понимаю, меня бы никогда не ударили, если бы не эта история на мостике. Как только до котлов дошло... Что у нас стряслось? Меня сразу и треснули. А знаешь, кто меня бил? Не надо фамилий. Истории возбуждать не будем. Но это так гнусно! Меня били, а я кричал им, что мой дед — крымский врач, а мать — молдаванка. Боже, неужели в такой грандиозной империи не найдется местечко и для инженера Дейчмана, захудалого конотопского дворянина. Артеньев долго молчал, наблюдая, как по разложенным на столах картам ползал хитрый механический жук, Адограф, автоматически записывая на картах все изменения курса корабля. Вот прибор с резким жужжанием передвинул свой карандаш, Значит, эсминец уже пошел на разворот к Лебаве. Скоро войдет в канал фарватера. Ладно, поднялся с дивана Артенев. Кочегаров накажем как-нибудь, Келейна. Отнесись к этому, если можешь, с юмором. Ну, дали в нос, ну, кровь брызнула. Ну, с кем не бывает. Явился боцман Ефим Слыщенко. Сообщил доверительно, так что смею доложить о человеке за бортом. Все уже в полном ажуре. Это Ненюков кувырнулся. Когда боевую сыграли, он по доброй воле от рундука отвязавшись, шагнул за борт, прямо ко святым угодникам. После него хурда осталась. — Домой отсылать, что ли? На деревне всякая тряпка сгодится? Отсылай, Боцман. Я письмо напишу, что погиб геройской смертью за веру царя и отечество. И как-то все перемешалось в усталой голове. И эта тетка, получившая с войны обрубок вместо мужа, и этот прыжок за борт матроса, ослепшего от бутылки денатурата, И этот орёв крейсерского калибра над головой — гнуснейшая подлость предательства командира, а где-то издалека, из тишины, отзывалась теплом и светом от чистой и здоровой женщины, встреченной случайно. Артеньев поднялся на мостик. Прошли приемный буй, который подвывал кораблям сиреной, тяжко качаясь на волнах, «Сразу как отдадим якоря на рейде, всех господ офицеров прошу в кают-компанию». Два якоря холла грохоча звеньями цепей, зацепили на вик за грунт Лебавского рейда. Фон Ден стал бушевать в заперти салона, требуя, чтобы его допустили к радиорубкам эсминца. «У меня телеграмма к его величеству!» — кричал он. «Тридцать слов!» — Ну, хорошо, я согласен на двадцать, хоть на десять, но пустите меня, царю умоляю вас, дайте оправдаться. В кают-компании два узких стола, протянутых вдоль бортов, между ними узкий проход, в котором и расхаживал Артеньев. — Господа... говорил он взвешивая каждое свое слово под славным андреевским флагом нашего эсминца при столкновении с крейсерами противника произошло одно событие возмутительное позор слишком велик и нельзя доводить дело до суда следует его и завершить здесь же не сходя с корабля, как дело нашей общей чести. Я сознательно подчеркиваю, что затронута честь нашего корабля. Надеюсь, вы меня отлично поняли. Все его поняли. Только новиковский священник отец Никодим поежился в смущении. «Да ведь грех, — сказал, — грех человека на смерть толкать». — Во-первых, — ответил ему Артенев, — у вас, батюшка, из подрясы торчат штрипки от кольсон. Здесь вам не сельская церквушка, а кают-компания. — А во-вторых, батюшка, вы в дела мостика не суетесь, как мы не суемся в церковную палубу. — По-моему, — заметил Артенев, — грех заключается в другом. В измене отечеству. Отец Никодим затолкал под носки завязки кольцон и сказал, «Я молчу. Дело ваше офицерское, благородное». Артенев при всех покрутил барабан револьвера, из которого торчали желтые затылки патронов, и высыпал все патроны из барабана. Со стуком они падали на обеденный стол кают-компании, раскатываясь по зеленому сукну скатерти. — В барабане оставляю один, — сказал Артенев. — Пусть он распорядится им, чтобы уйти от позора самому и не позорить нас. — Кто не согласен со мною, прошу встать и заявить. Офицеры молчали. Они были полностью солидарны с ним. Добро. Тогда я поднимусь к нему. Боже, до да чего же тяжелые показались ему на этот раз двенадцать ступеней трапа, ведущих в благословенную тишь салона, простеганного штофом и бархатом, возле дверей с карабинами в руках, замкнув лица хмурости, стояли матросы Портнягин и Хмар. Благодарю за службу, ребята, сказал им Артенев. Теперь вступайте отсюда прочь. И он шагнул внутрь каюты командира. фон Ден сидел в кресле вертушки перед столом. Напротив него стоял в причудливой рамке из бронзы портрет жены Молча расширенными глазами он наблюдал за старшим офицером. Артенев подошел к раковине, тонкой струйкой пустил воду из крана, наполнил водою ствол револьвера, держа его вертикально, после чего протянул револьвер командиру. — Надеюсь, Карл Иоахимович, вам не нужно рассказывать, как поступают опозоренные офицеры. Вот вам, с водою. Вода при выстреле разносила череп в куски. Держите. Фонден взял револьвер и выплеснул из него воду. Я не опозорен. Я верный слуга его величества. Я потребую суда. Я добьюсь правды. Суд офицерской чести. уже состоялся. И он осудил вас. — Нет, — отвечал Каперанка, весь трясясь. — Я не могу. — Уже поздно. Так постановила кают-компания. — Нет, это шантаж. Шифровку по радио мы уже дали. Поторопитесь. — Нет, я дождусь ответа из штаба. — Поторопитесь. — Скоро за вами придут жандармы. Здесь один патрон. Этого хватит. Уйдите от позора сами, не позоря других. В спину уходящего Артенева Фонден, словно нож под лопатку, всадил одно только слово. Мерзавец! Артенев из коридора салона не уходил. Ждал выстрела. Но выстрела не было. Постучав в дверь, он напомнил, — «Кончайте же, наконец, эту канитель!» И грянул сдавленный выстрел.